«Давай обсудим это наедине, Франческа. Потрясенная Люсия встала с дивана и сказала, «Я... я пойду в свою комнату, милорд!» «В свою комнату?» — взвизгнула Франческа. «Тогда, наверное, и палаццо тоже твое!» и Маркиз теперь твой любовник, а меня, значит, ко всем чертям. Актриса явно выходила из себя, и Люсия, словно зачарованная, не могла отвести от нее широко распахнутых глаз. Она была так потрясена внезапным появлением этой женщины, что, даже собираясь уходить, все еще держала в руках чашку с недопитым чаем. Маркис рассердился. «Вам незачем уходить, Люсия. Мы с синьориной Росса поговорим где-нибудь в другом месте». Он говорил так твердо, что Люсия не осмелилась шевельнуться. «Я никуда не пойду, милорд. Поговорим тут», — заявила Франческа. «Мне нужны объяснения». «Что я сделала? Что я сказала? Почему ты завел другую?» Театрально заламывая руки, она застонала. «Я брошена, брошена и забыта. Я не могу даже утешиться ожерельем, которое было мне обещано. А я-то думала, что англичане умеют держать слово». Она явно переигрывала и вела себя словно на сцене. Слушая ее стенания, маркиз понял, что причиной скандала послужили две вещи. Он не пришел к ней ночью, предаваться сладострастию, и не подарил обещанного изумрудного ожерелья. С ледяной ноткой, в которой Аластер. Немедленно распознал бы признаки надвигающейся бури, маркиз ответил Я не нарушу слово, Франческо, ожерелье ты получишь, однако я не потерплю сцену в моем собственном доме, поэтому смею надеяться, в твоей квартире тебе будет удобнее. Вопль Франчески эхом отразился от стен. «Ты не посмеешь вышвырнуть меня!» «Я думаю только о твоем удобстве», — ответил маркиз. «А здесь тебе явно неловко». Франческа издала еще один вопль и подошла ближе. Теперь их разделял друг от друга лишь чайный столик. Если ты осмелишься сделать это со мной, с Франческой Росса, ты пожалеешь, вопила она. Никто еще не осмеливался так меня оскорблять. Мне жаль, если ты оскорблена, Франческа», — заметил маркиз. Но я прошу тебя перестать. Если ты не хочешь поговорить со мной в другой комнате, мне, наверное. «Стоит оставить тебя одну, чтобы ты успокоилась!» Он двинулся, словно собираясь уйти, хотя вовсе не хотел оставлять Франческу наедине с Люсией. Венецианка остановила его. «Ты не покинешь меня!» — воскликнула она. «Я не стану посмешищем для всей Венеции только потому, что надоело тебе!» Ты заплатишь, да, мой дорогой, заплатишь за то, что сделал женщиной, отдавшей тебе сердце. Ее голос сорвался. Актриса запустила руку за низкий вырез декольте и достала длинный тонкий стилет. Оружие засверкало в падавшем из окна солнечном свете, и в этом отблеске маркизу почудилось нечто зловещее. Отработанным движением Франческа занесла стелет над маркизом, рассчитывая нанести удар прямо в сердце. Не ожидавший такого поворота событий, маркиз на миг застыл. Но Люсия, вовремя сориентировавшись, немедлила и тут же выплеснула содержимое своей чашки прямо в лицо Франческе. Горячий чай обжег актрису и помешал ей нанести Маркизу смертельный удар. Стилет задел лишь плечо его сюртука. В тот же миг Маркиз пришел в себя, схватил Франческу за запястье и заставил разжать пальцы, вцепившиеся в стилет. От его железной хватки актриса вначале закричала, а потом а села на стул и зашлась в дикой истерике, визжа, плача и смеясь одновременно. Люсия стояла с пустой чашкой в руке, не смея вздохнуть.